Институт наполнился запахом эфира и цианистого кали, которым чуть чуть не отравился панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся болотное поколение наконец удалось перебить ядами Кабинеты проветрить. Иванову Персиков сказал так Вы знаете, Петр Степанович?